Глава 3. Причины современного стресса. В этой книге я особо остановлюсь на так называемом деловом стрессе, который увы хорошо знаком многим предпринимателям и управленцам. В деловом мире стресс вызывают следующие факторы: информационные и технологические цунами. Вам приходится всё больше и больше перерабатывать информации и осваивать новые умения. отсутствие навыков переработки стресса слабый эмоциональный интеллект необходимость принимать множество решений в короткие промежутки времени неумение расслабляться после работы неумение работать со временем цейтнот опоздания общение со сложными людьми конфликты незаконченные дела новые проекты особенно крупные и рискованные Необходимость принимать ответственные решения при дефиците информации. Разочарование из-за недостижимых целей. Неудачи, перемены, потери и кризисы. Внутренние конфликты. Хочу, но не могу, или не хочется, но надо. Необходимость нарушить свои морально-этические принципы. Финансовые проблемы. Существуют и вполне объективные обстоятельства, служащие катализаторами стресса, причём не только у бизнесменов. Уровень достатка ниже среднего. Учёные обратили внимание на интересную закономерность. Даже если богач курит, пьёт и меньше двигается, чем бедняк, стресс всё равно вредит его организму куда меньше. Бедность не порок, но порядочное свинство и мощный стрессогенный фактор. Значение имеет и тот факт, что состоятельные люди могут позволить себе чаще обращаться к врачу, тем самым заранее нейтрализуя вредные последствия стрессов. Скучная работа. Доказано, однообразный труд, не требующий ответственности и частого принятия решений, только укорачивает жизнь. Оказывается, у тех, кому не приходится принимать решения, риск смерти больше на 43%. А тех, к чему трудовых высоких требований не предъявляется, умирают на 35% чаще. Выходит, даже авралы на работе иногда бывают благотворны. Стрессовая профессия. Определённые специальности заставляют человека оказываться в стрессовых ситуациях практически постоянно. Английские психологи самой стрессовой считают профессию шахтёра. за которой следует работа полицейского и далее строителя или журналиста. Стресс особенно серьёзно угрожает также актёрам, политикам, врачам, водителям, дипломатам и фермерам. А по данным канадских учёных, даже музыкантам. В России существует понятие профессий, требующих особого напряжения. Но официально к ним раньше относились лишь специальности авиадиспетчеров и машинистов поездов. Однако на деле речь идёт уже о самых разных занятиях. Слишком сильно стрессуют и предприниматели, и инвесторы. Рабочий стресс является самым мощным стресс-фактором в жизни современного человека. Нестабильность работы, постоянные переработки и рост уровня безработицы значительно повышают уровень стресса и провоцируют синдром выгорания у сотрудников. Эта проблема связана с революцией в сфере информационных технологий, повышением требований к производительности труда, тревожностью по поводу сокращений на работе. Усиливающаяся конкуренция. С каждым годом конкуренция только усиливается. Люди вынуждены конкурировать в самых разных сферах жизни: в карьере, бизнесе, искусстве, личной жизни, спорте. Людям приходится постоянно вести конкурентную борьбу, и не все её выигрывают. Поездки в часы пик. Не секрет, что поездка утром на работу, а вечером домой нередко вызывает даже больший стресс, чем служебные неприятности. Во время опроса, проведённого в Великобритании, 44% участников подтвердили, что час пик для них самый стрессовый период в течение дня. При этом установлено, что риск попасть в аварию у людей, постоянно пребывающих в стрессе, в 5 раз выше тех, кто может похвастаться железными нервами. Дело в том, что находясь под подобным давлением, человек воспринимает информацию гораздо медленнее, чем обычно. Возникает эффект туннеля. Мозг почти не фиксирует то, что человек видит лишь краем глаза. Бывает, остановят водителя, а он даже не может вспомнить, как проехал предыдущие несколько километров. Чтобы избежать срыва, важно отвлечься от негативных мыслей и агрессивных бесед с самим собой, которые любят иные водители. Надо настраиваться на доброжелательный лад. И даже о ужас уступать дорогу и извиняться перед другими участниками движения, если вы не правы. Можно, конечно, и дальше водить машину в привычном агрессивном стиле, но тогда вам будет обеспечено паршивое настроение и сильнейший стресс. И, кстати, если агрессия нарастает, лучше ненадолго остановиться, выключить радио, выйти ненадолго на свежий воздух и отдышаться. вести машину во взвинченном состоянии как минимум небезопасно. Существует много приёмов управления стрессом за рулём, особенно во время длительного стояния в пробках. Вот список. Медленное, глубокое, ритмичное дыхание, вдох короче выдоха, дышим диафрагмой. Практика полноценной улыбки на фоне выдоха. расслабление мышц плеч, шеи и рук. Техники управления эмоциями: напряжение, раздражение, тревоги, злости. Представить себе шторм в океане, который постепенно успокаивается до полного штиля, видеть волны, которые медленно и ритмично накатываются на берег и уходят. Прослушивание любимой музыки. В такой обстановке можно лишний раз воспользоваться отдыхом. Или же решать важную проблему. Можно послушать мои аудиокниги по психологии, что многие мои клиенты и делают. Вспомнить о других. Я не один в пробке, окружающие тоже опаздывают. Кто-то не успевает на долгожданное свидание, кто-то на важные переговоры, а у кого-то сорвётся полёт к месту отдыха. Помнить, что у вас есть смартфон. Всегда можно сообщить об опоздании или переносе встречи. Помнить, что могло быть и хуже. Я в пробке, но жив и здоров, и авто в целости. И самое главное, навык управления стрессом нужно тренировать регулярно. Нехватка секса. Секс лучшее средство от депрессии, и его нехватка неизбежно сказывается на настроении негативно. Все мы разные, и многое зависит от нашей субъективной реакции на стресс. Но есть шесть факторов, всегда вызывающих мощный психологический дистресс. Внезапность стрессовой ситуации, потеря контроля над ситуацией, недостаток информации о ситуации в целом и о её причинах, негативный прогноз ситуации, отсутствие способов снятия стресса. Общение, отдых, развлечений, время не побыть одному, профессиональной помощи. Устраняя эти факторы, мы можем значительно снизить уровень дистресса у человека. Характер и стресс. На восприятие и проявление стресса влияют и черты нашего характера. Определённые качества заставляют нас ещё острее реагировать на стресс, делают нас к нему предрасположенными. Вот далеко не полный список подобных факторов стресса. Высокий уровень притязаний, амбиций, особенно если они неоправданные или если ваши ожидания пока не получается воплотить в жизнь. Причина стресса номер 1. Мстительность, конфликтность, суетливость, угрюмость, категоричность, слабая увлечённость своим делом, чрезмерная мечтательность, романтизм. привычка делать неправомерные обобщения, навязчивость совершенства, чрезмерная требовательность к себе и другим. К счастью, существует и так называемые факторы стрессоустойчивости, которые помогают нам бороться со стрессом. Вот некоторые из них: способность к творчеству и желание творить. Это главное Ведь погружаясь в любимое дело, увлечённый человек забывает обо всех своих тревогах, неудачах и опасениях. Терпение и толерантность, снисходительность, благожелательность, оптимизм, добродушие. Друзья, какие качества будете развивать у себя? Первое. Второе. Третье.